Глава четвертая. Думаете, котенка мне оставили просто так? Да нифига! Всячески Ленка подчеркивает значимость подарка в виде этого подкидыша. Было бы на что там смотреть. Маленький, тощий и смешной после помывки. Я догадался помыть его, а сразу не помыл. Хотя, может, училка его мыла. Уж подозрительно он чистый был. Он, кстати, уже и не просто котенок, а Барсик. Имя, разумеется, не я придумал. Весь день ко мне приходили девочки с разных курсов погладить киску. Терплю, но сил моих уже не хватает. Решаю привлечь союзники Анну Дмитриевну. Я тут котенка нечаянно завел. Знаю, что в общежитии нельзя, но как комсомолец не сознаться не могу. «Куда мне его теперь деть?» — с надеждой спросил у нее я. «Толя, я на дурочку похожа!» — сознаться он хочет. «Когда ты вообще сознавался в чем-то?» «Чем тебе малыш не угодил?» — сразу раскусила мои уловки замдиректора. «Он гадит, а убирать мне!» — высказал главную причину я, ибо напротив нашествия девушек я сильно против не был. «Научиться!» — беспечно махнула рукой мудрая женщина. «Да не люблю я котов, честно говорю я. Ладно, после Нового года поеду к родителям в гости, постараюсь его пристроить, а пока временно пусть у тебя живет. Если кому и можно его доверить, то тебе. Ты человек ответственный». Обломавшись с ресурсом, пишу листок с приемными часами нам на дверь. «Кормить котенка запрещено!» Гладить можно с пяти до семи каждый второй вторник месяца. Пусть попробует теперь. Идем на тренировку и к пяти уже возвращаемся домой. Нас ожидают шесть девушек около двери. Бейбут оживился. А я тыкаю на объяву. Каждый второй вторник читать умеете? Сегодня и есть второй вторник декабря, недоуменно сказала белобрысая Наташка с третьего курса. Точно, сегодня одиннадцатое же совпадение. Заходите, только не кормить его, он маленький еще вашу еду кушать. По две штуки заходим. Кто первый пришел, у вас пять минут. Бочарина, ты сдурел его конфетами кормить. Обувь снимайте, мы тут моем полы. Бессильно бушевал я. Самые фиговые. что мой листок игнорировали, и посещения были и после ужина, и все с едой тащатся. Стоило мне в душу идти, котенка закормили. Бейбут, моей стойкости не имеет к женским чарам. Прикольно же, я котят люблю, а еще и девочки постоянно ходят, недоумевал по поводу моей злобности он. Но котейка был меньше моей проблемой в общаге. Гораздо хуже было то, что я поссорился с нашим консоргом Пашей. Не смог он мне простить поездки за рубеж. Причем официально об этом еще никто не говорил, а он уже был в курсе. И такая злоба местами в нем прорывалась. Разумеется, он ее никак старался не показывать, зато подставлял меня постоянно. Вот сейчас, например, он мне дал комсомольское поручение по сбору взносов. Вроде ничего особенного. Засада выяснилась, когда я глянул список должников. Там суммы у некоторых по пять рублей. Это они сколько не платили? Рубль там еще за пару месяцев можно вытребовать. А вот пятеру? Попробуй выскреби. А еще комсомольская школа. Хорошо, хоть таких не особенно много было. В основном все платили. А что делать? Платить самому? Бить? А там и девочки присутствуют среди должников. Даю задание Аркаше пропесочить в картинках несознательных. Повешу на доске школы. Картинки не должников, конечно. В четверг едем с ребятами из секции на проверку наших растущих организмов. Что-то вроде профосмотра или диспансеризации. Ударил уже крепкий мороз, 25 градусов. Автобуса долго не было, и польза от этого мероприятия сомнительна, а вот вред возможен. Простынем еще. Мне тяжелее других. Я ведь с юга. На прошлой неделе звонил бабуле и понял, потому с какой неохотой ее позвали, этот канал связи закрыт. Зинку уже запросто не попросишь, она замужем и на сносях, и мое общество, очевидно, признано нежелательным. «Повезли нас недалеко, но сам осмотр не был формальностью. Сделали ЭКГ, проверили зрение, флюорографию, ухо, горло, нос нас посмотрел. Я выяснил, что у меня стало падать зрение, а у бейбу низкое давление. Короче, все уехали, а нас оставили, мне закапали в глаза лекарства и будут проверять глазное дно». А бейбута еще какой-то врач посмотрит. Путем допроса выяснили, что с давлением у Бейбута нормально все-таки, а меня отправили в глазной центр с утра. В Красноярске, оказывается, недавно открылась мощная офтальмологическая больница. Утром вместо занятий я в этой семиэтажке. Принимает женщина. Мне так капают лекарства, причем капает девица в таком коротком халате, что невольно смотришь только на ее ноги, еще и на каблуках. Сижу, кашусь на девицу. Настолько разнузданно сексуально одетых женщин я давно не видел. Да с прошлой жизни. Проверили на каком-то приборе. Вердикт меня утешил. Здоров. Оказывается, у меня подозревали отслоение сетчатки, ведь бокс – это опасная штука. Собираюсь домой, раскладывая по карманам заключения специалистов и слышу шум в кабинете без таблички «Затем глухое злое бормотание и писк». Насторожившись, решаю проверить, открываю и вижу в подсобке эту секс-бомбу, прижатую к стене мощным мужиком уголовной внешности – Но это не самое страшное. В руках у дяди ножницы. Ножницы – это плохо. Ножницы – это опасно. И, возможно, вернее, будет захлопнуть дверь и звать на помощь. Но молодые гормоны кидают меня в бой. Сама комната представляла собой подсобку уборщицы или медсестры. Хватаю левой рукой стоящую у стены швабру и резко бью двинувшегося на меня мужика в лицо. Тот на инстинктах закрывает лицо рукой с ножницами, и у меня появилось мгновение для удара правой. Правая не подвела. Чувак отлетел к стене, и, ударившись об нее башкой, резко сник. «Не дай бог убил!» — мелькнула мысль у меня. Отпинываю инструмент, и вижу изумленно, что девка это бросилась не к выходу, а к мужику. «Коля, ты как?» – тормошила его голову она. «Голову не трогай, там сотряс может», – посоветовал я. «Тебе что надо? Зачем ты его покалечил?» – вне всякой логики спросила баба. «С ума сошла? Я думал, он тебя насилует и ножницы в руках. Говорю, очевидные вещи я». «У меня к волосам жвачка прилипла, он вырезать ее хотел». да что ты с ним сделал коля очнись неожиданно заливается слезами девка Бля да что со мной наконец открывает глаза дядя. Потом были разборки к счастью не дошедшие до милиции по причине личности потерпевшего реально урка да еще на удо а девушка его знакомая просто знакомая знаю таких знакомых кольцо на пальце у нее замужем. Вот и не стали они бучу поднимать. Самое странное, похожее событие было в прошлой моей жизни. Город другой, больница другая, а ситуация та же. Совпадение меня немало озадачило и даже напрягло. Злой еду в общагу. Барсик, чуя возможные санкции, ведет себя идеально. Сходил в лоток, лег в ногах у меня и мурчит. Может, котенок и не такая плохая идея? Успокаивает чуть-чуть. Бейбот спросил у меня, что случилось, но отвял после моего злобного сопения. В пятницу меня неожиданно вызывает в горком комсомола, причем не меня одного, а и Олега Павловича, нашего директора, тоже. Тот не сильно доволен, он почти весь мыслями в Москве, куда его закинут сразу после Нового года. «Новая должность его ждет, какая не говорит мне, хоть я и спрашивал. Нового директора, корейца этого, тоже у нас видели один раз, еще когда я в больничке лежал с воспалением легких. Горком комсомола встретил нас гомоном и многолюдием. Я шел и думал, что пройдет еще несколько лет, и все идеалы в ЛКСМ забудутся, а сами комсомольцы разбегутся кто куда». Но пока это была еще мощная, богатая и хорошо организованная структура. Для начала меня одного вызвали в кабинет первого секретаря городского комитета ВЛКСМ. Секретарь своим видом наглядно иллюстрировал строку из песни «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Был он лосоват, в стрёмном галстуке и с уже немного одутловатой рожей. Кроме меня был еще один парень. Оказывается, сразу после Нового года мы с ним вместе поедем на комсомольский форум в Москву. Только он потом в Венгрию не едет, в отличие от меня. Паренек по имени Александр из со сложной хакасской фамилией, если и был этим фактом разочарован, то виду не подавал. Что интересно, морда у него была рязанская, и возникал вопрос, откуда такая фамилия. Потом нас пригласили на общее собрание городского комитета комсомола. Пока оно не началось, я ходил по коридорам, разглядывая таблички. Саша этот увязался за мной. Он старше меня на год и учится в первом училище. Оно готовит спецов для аэродромов, электриков разных, дизелистов. Сектор по работе среди учащихся профтехучилищ, сектор учета и статистики. Отдел рабочей и сельской молодежи, сектор информации, сектор по работе с научной молодежью, сектор учета, подготовки и переподготовки кадров, сектор ударных комсомольских строек, отдел пропаганды и культурно-массовой работы, отдел комсомольских организаций, особый сектор, общий отдел. И это только часть табличек. Сашка что-то бормотал и бормотал. А я со следующей недели в Емельяново работать буду. Помогать самолеты готовить. Нам и заплатят неплохо. Аэропорт не бедная организация. Услышал я кусок его речи и встрепенулся. Ты будешь в аэропорту работать? И долго? Переспросил я. Неделю всего. Но это рублей сорок шестьдесят. Довольный вниманием повторил свои слова Липовый Хакас. А я голову ломал, как предупредить об аварии, про которую узнал от вертолетчика. Так, аварии за неделю до Нового года в воскресенье, это значит 23 декабря. Я уже узнал расписание и номер рейса, хотя без интернета это сделать трудно. Но помогли кассы Аэрофлота, там расписание я и нашел. Другое дело, что о характере самой аварии ничего известно не было. Раз вместе едем в Москву, давай послезавтра потусуемся где-нибудь. Расскажешь про свои дела, я про свои. Давай, можешь в общагу приезжать, я правда живу с хоккеистом в комнате, а он не очень дружелюбный, согласился Сашка. Да ну эту общагу, давай часа в два в Риге, около луча, предложил знакомый место я. Ты что, там же дорого, испугался новый друг. Нормуль! Я угощаю. Знаешь, сколько я заколотил летом на работах в деревне? Вот приезжай, расскажу. Можешь соседа брать с собой? Он за кого играет? За Енисей? Енисей это с мечом, а он за Сокол. Ладно, я точно буду. Согласился Сашка. Киевский Сокол? Не поверил я. О чем тут учится? Местный Сокол. На металлургов площадка у них открестился от высшей лиги сошок. Начали зазывать в зал, зашли и мы рассаживаемся. Вдруг слышу знакомый девичий голос. «Толя, Штыба, иди сюда, тут место есть, и друга своего бери!»